Глава двадцать шестая Мора мертва, э н и Укуба. Дерьмовые новости сыпались одна за другой. И отвел взгляд от кошки, посмотрев на свежие в о й с к а и технику, н а в о д н я ю щ и е все вокруг подобно половодью. Они прибывали не только через теневой портал. На горизонте появилось несколько крылатых силуэтов, клановые р у х и за которыми следовала целая россыпь черных точек. Лавина орнаптаров, оседланных воинами Авалона. Значит, это полноценная десантная операция, и очень скоро здесь будут тысячи союзных бойцов. Получается, мы неожиданно высадились прямо в тыл вражеской о р д ы Мерская а з у р м а р е в а исчезла, культовые лидеры святых отсутствовали или погибли. Оставалось пробиться к окружённым когортам на руинах Титана и соединиться с силами легиона на фланге, чтобы выиграть эту битву и навсегда покончить с угрозой городу. Кастер справится, не сомневайся, сказал кот, словно прочитав мои мысли. Я сделал, что ты просил. В очередь за тобой. Не дай Энию снять печати. Разве не этого ты хочешь? Этого. Он нервно облизнул губы. Но не так. Видел убивающий лед. Это работа Эния. Он обращает в рабство чужие души. Если он идет к Кубу, его рабами могут стать многие, кого я предпочел бы видеть свободными. Значит, вскрыв купон, сможет обзавестись н о в о й команды подчиненных инков, скорее армий. е Здесь много озоры, полно с в е ж и х тел. Кот мрачно кивнул на поле битвы. Нельзя медлить, Грей. Да, освобожденные из куба души сами по себе вызовут настоящий ад в городе. Но если торговец не преувеличивает, то нам грозит гораздо худший исход. Атака сотен, если не тысяч разъяренных инков под командой полубезумного святого. Алиса рассказывала, что после снятия о м е г и начался кровавый хаос, а сейчас масштаб опасности в несколько раз больше. Хорошо, но мне нужна поддержка, сказал я. Моя группа, Алиса и Ворон. У нас очень мало времени, Грей. Нахмурился он. Без них у нас нет шансов. Я сам сейчас найду Ворона. Подожди, остановил меня торговец. Хорошо, я их тоже захвачу. Это не займет много времени. Ты знаешь, где находится Куб? Можешь перенести нас туда? Многие уже знают. Теневой лабиринт начал развеиваться. Он мерзко ухмыльнулся. Могу. Доверять ему не стоило. Но все остальные были заняты в гуще кипящей битвы. Оставки слишком высоки и медлить действительно не стоит. Я принял протянутую руку, и руку пожатия Меркатора показалось холодным, как у мертвеца. Прыжок в выцветшем мире, мгновенный и невероятно длинный. Звуки как будто замедлились. А серый ландшафт внизу растянулся бесконечной смазанной полосой. Когда кот разжал ледяную хватку, осознал, что стою на краю пропасти в окружении серых скал. Под ногами хрустит снег, а лицо обдают колючие порывы ветра. Совсем близко к небесам возносилась величественная заснеженная вершина, а в нескольких дюймах внизу обрывается головокружительная пропасть, глубина которой скрыта облачным туманом. Несмотря на то, что сохранить равновесие для инка с моими геномами пара пустяков, да и крылатый вингер спас бы в случае падения, и отступил на шаг назад, инстинктивно и щ а точку опоры. Боишься? Ухмыльнулся торговец, наверняка специально поставивший меня так близко от края, чтобы не отказать себе в маленькой м е с т е Никуда не уходи, я сейчас вернусь. А куда я тут могу идти? Местность выглядела абсолютно дикой. Судя по всему, он забросил меня к самой вершине. Одно из трех исполинских гор, окружавших город, сквозь редкую пелену облаков можно было различить очертания кольцевых стен, огни небоскребов и шпиль иглы над куполом, далекие вспышки и д ы м ы на горизонте, где сейчас гремела битва. Мы находились в пределах нового кольца, не очень далеко от Тимуса. Насколько я помнил, военная школа легиона располагалась как раз на отрогах этой горной гряды. Значит, где-то здесь, под облаками, между небесами и землей? Все время хранился Куб, учитывая, что добраться сюда могут только птицы или инкарнаторы, не самое удачное место. Хотя Мора н а м е к а л а что Куб скрыт и найти его обычному человеку нереально. Ну что ж, посмотрим. Я осторожно распространил свое пси-поле и сразу ощутил, что с окружающим миром что-то не так. Странное чувство. Совсем недалеко он словно искажался непроницаемым завитком, за который не мог проникнуть. Край. Невидимая, но непреодолимая граница. Там находилось что-то скрытое от посторонних глаз. Возможно, это и есть тот самый теневой лабиринт. Спустя мгновение рядом материализовался кот, а возле него ворон и Алиса. Увидев меня, девушка молча стукнулась лбом о наплечник аватара, прислонившись ко мне. Я ощутил взрыв горячего облегчения. Лесу не интересовало, что и как произошло на звезде. Она молча радовалась, что я вернулся живой и сейчас и здесь. От этого чувства внутри разливалась щемящая теплота. Я осторожно стиснул о б о р о т н я металлическими руками доспеха. Ворон же зорко осматривал окрестности. Куб, ведьма и Иней произнес он в полголоса. У вас полный запас а з у р Алиса кивнула. А я съел батарейку. Последняя схватка со святыми выжила всю энергию. К счастью, аватар восстанавливался сам за счет живой материи. А нанесенные инком оборотнем повреждения были практически устранены. У нас есть какой-то план, продолжил убийца одержимых. План? Лавакошек пожал плечами. Я проведу сквозь теневой лабиринт, а дальше думайте сами, как их остановить. Кто тут первый легион? А ты нам не поможешь? Спросил я абсолютно серьезно. На звезде-то неплохо проявил себя в бою. Это другое дело. Кот зябко поежился. Мой папаша говорил. Кот, загнанный в угол, становится тигром. А вот инию я предпочел бы вообще не попадаться на глаза. Чем он так страшен? Заклинатель пятый, а может и шестой эволюции. Артефактами не пользуется, предпочитает манипулировать чистой а энергией. В совершенстве владеет с т и к и е й воды во всех агрегатных состояниях. Может подчинять и уничтожать осущности, в том числе анимы инков, с помощью неких осколков и впридачу долбанутый на всю голову выродок. Владыкль, да, кивнул Ворон. Я слышал о нем. Значит, он набрал такую силу, пока я сидел в башне пустоты. Ладно, если у вас нет плана, то предоставьте это мне, Грей. Дождавшись моего кивка, он мрачно усмехнулся и продолжил: Уязвимость любого заклинателя – это потребность в аэнергии. Если не удастся п о с т р е л и т ь издали, нужно блокировать его а способности. Альполе или прямая откачка Азур. Грей, это на тебе. Также блокирую всю азурическую дрянь, что от него полетит. В общем, на тебя защита и поддержка. Прикрывай, остальное я сделаю сам. Алиса, с тебя ведьма. Делай, что хочешь. Займи ее. А лучше всего постарайся прикончить сразу, пока мы с Греем разбираемся с Инием. Кстати, что с ее группой? Она там точно одна. В теневой лабиринт вошли только двое, ответил Меркатор. А ее группа? Вы их скоро увидите. Как бы не хотелось уступать лидерство. Стоило признать, что убийца о держимых гораздо более опытен в таких делах и говорит верные вещи. Как пойдет на деле неизвестно, но пока стоило согласиться с предложенной тактикой. Я спросил только, а тебе хватит сил справиться с заклинателем пятой эволюции? После неуарка я пробежался по старым схронам. Мрачно улыбнулся Ворон. Где я пропадал, по-твоему? д о п р е ж н е й кондиции, конечно, еще далеко, но в кое-какую боевую форму этот носитель я привел. Так что, не сомневайся, он действительно изменился, хоть старался не показывать этого. э к и п и р о в к а выглядела потрёпанной, но уже далеко не рядовой. Чёрный металлический хайвер, маскировочный плащ, о т л и в а ю щ и й тусклым блеском б и р и л и я т е х н о п о я с и такие же н а р у ч и Но самое главное, вокруг убийца о д е р ж и м ы х дрожала странная полупрозрачная аура, скрадывающая силуэт. А его источник налился синими переплетениями и яркими голубыми звездами в груди, голове, запястьях. Ворон явно прошел парочку эволюций с момента нашей операции в Неоарке и сейчас представлял собой грозную силу. Оценив это, Основа согласно кивнул и произнес: «Не будем терять времени. Код, веди». На скальных утесах не имелось никаких троп, но нам это не помешало. Мы скользили сквозь снежную круговерть, пока меркатор не остановился у сплошной скальной стены, ощерившейся острыми каменными к л ы к а м и Мы пришли, тихо сказал торговец. Здесь начинается теневой лабиринт. Здесь? переспросил ворон. Где? Кошка повел рукой. Я внезапно понял, что вижу не к о с у ю т е н ь на камнях, а трещину. Вход в узкое ущелье. Она к а з а л о с ь каким-то странным, неправильным что ли. Приглядевшись, я понял, а вернее п о д с к а з а л а Мико, что тени на снегу и камнях лежат не так, как им положено. Они дрожали, шевелились и переползали с места на место, как живые. И это п о т у с т о р о н н е е д в и ж е н и е пугало больше, чем клыкастые рожи тварей из выводка святых. Азур манипуляций и азур зрения, впрочем, не помогли разобраться. Это место, оно казалось нарисованным, а не реальным. Внезапно я понял, в чем проблема. Мы смотрели в э к с т р а м е р н о с т и не переходя его границу. Что это такое? спокойно спросил Ворон. Переход между этим миром и местом, где скрыт Куб, сказал к о т подтвердив мою догадку. Если бы он не начал пропадать без поддержки Моры, мы бы никогда не нашли вход. Смертельное место для незваных гостей. Помнишь? Он взглянул на Алису. о б о р о т е н ь к и внула, причем в ее жесте, как и эмоциональных флюидах, не чувствовалось особой радости. Все. Другое, с трудом произнесла она. Здесь всегда все по-разному. Идите за мной, жестко приказал торговец. И старайтесь не касаться теней. Почему ты просто не перенесешь нас? Куда? На лице кота мелькнула тень усмешки. Это теневой лабиринт. Множество пространств, закрученных таким узлом, что никогда не угадаешь, где окажешься. Здесь можно блуждать вечно. Но нам повезло. Он развеивается. Без х р а н и т е л я тени почти потеряли силу. Я знаю дорогу. Мы вошли. Неуловимая граница э к с т р а м е р н о г о тоннеля. Я даже не мог представить, с помощью каких технологий его создали. Дрогнула. Ожившие тени потянулись к нам хищными пальцами. Выглядело это сюрреалистично, но, судя по дыханию аэнергии, преобразованной в странную форму, представляло вполне реальную опасность. Нечто вроде воидов, только абсолютно лишенное разума. Некие искусственные флюиды азур, выполняющие роль слепых стражей, они испуганно отшатывались от идущего впереди Меркатора, а мы следовали за ним по образованному свободному коридору. у щ е л ь е было узким и снаружи н а п о м и н а л о горную расщелину, но стоило войти внутрь, превратилось в грубый сводчатый тоннель, наполненный полутьмой. Жутковатое местечко, необработанные стены испещряли многочисленные дыры. Формы слишком правильные, чтобы быть игрой стихий. За ними скрывались другие тоннели, лестницы, переходы, и когда кот внезапно нырнул в один из них, я понял, почему это место называют лабиринтом теней. Через ребристый тоннель мы выбрались в точно такой же параллельный коридор. Не зная правильного маршрута, здесь можно бродить вечно. И я задался вопросом, как кот узнал дорогу, и главное, как его нашли Ини и Ведьма. Переход, еще один и еще. Наш проводник уверенно лавировал в хитросплетениях путей, будто каждый день возвращался здесь домой, и вдруг остановился в конце очередного прохода, подняв руку. Дальше мне с вами нельзя, холодно произнес он. Вход в центре, поспешите, т е н и не будут ждать. Но почему? Вопрос к а н у л в пустоту. г л а в а кошек исчез. Я смог уловить только стремительный рывок, импульс, азурическое возмущение, когда он шагнул в стену и слился с густым сумраком. Как и всегда, без объяснений. Что за подстава? В полголоса выругался Ворон. Грей, этому типу точно можно доверять. Нет, ответил я. Происходящее мне не нравилось все больше. Мы оказались в центре запутанной э к с т р а м е р н о с т и без проводника. Но других вариантов, кроме как двигаться вперед, просто не оставалось. Там другое. Алиса втянула воздух носом. Единственная из нас без закрытого шлема. Запах смерть. Мы действительно стояли на пороге совсем иного помещения. Видимо, кот вывел нас в центр лабиринта. Большой квадратный зал с круглым черным постаментом в середине. Он походил на старинный транслокатор, а рядом виднелись пьедесталы поменьше, как будто подставки для статуй. Скорее всего, так оно и было. Я заметил г р у д ы разбитых почерневших камней посреди зала. Видимо, когда-то они изображали инкарнаторов в полном доспехе, охраняющих вход. Но сейчас были расколоты в мелкое к р о ш е в о сохранились лишь фрагменты: часть лица с глазом, э ф е с сломанного меча, покрытые выпуклыми перьями половины крыла, словно кто-то в ярости и злобе расколотил части каменных стражей, да еще потоптался на их останках. Но было здесь и кое-что иное. Ворон присел над неподвижным телом, скорчившимся среди груд обломков. Оно выглядело почти невредимым, разве что немного помятым. но совершенно точно не таила даже малейших признаков жизни. Один из задержимых, прошептал Ворон, похоже, что Экс а з у р а г е н о м а забрали. Что его убило? Удар в источник. А это вампир. з н а й его, блядка. Убийца о д е р ж и м ы х указал на силуэт выжженный в скале. От него остались черные опаленные кости, на мертвовплавленные в камень. А это Мора. сказал я, глядя на груду трепья у самого черного п о с т а м е н т а Значит, здесь заклинательница теней приняла свой последний бой. Знакомый балахон с капюшоном. Вот только ворон предостерегающе посмотрел на меня, но я и сам видел, что от мора остался лишь п р а х и пепел, набившийся в лохмотья и осевший по близости. А на знакомом балахоне с капюшоном в области спины виднеется длинный разрез с почерневшими краями, чтобы не убило заклинательницу. Оно использовало отнюдь не лед. Не нравится мне э т о Грей, проворчал Ворон. Очень не нравится. Не осталось даже к л о ч к а Кто мог такое сделать? Я вдруг вспомнил раскаленный коготь кота, мелькнувший в рубке звезды и тело гранд-координатора, разлетевшееся вихрем пепла. Первый и единственный раз Меркатор продемонстрировал свой боевой потенциал, и то, что мы видели сейчас, было очень похоже на следы его действий. Моры убили неодержимые, медленно сказал я. Значит, это ловушка, прошепел Вора, н о г л я д ы в а я с ь по сторонам. Но и тут, и поблизости никого не было, кроме сгущавшихся теней. Я поднял руку, призывая к молчанию, з о н д и р у я пси-полем окрестности, пытаясь понять, где мы оказались и нет ли рядом затаившихся врагов. Теневой лабиринт представлял собой э к с т р а м е р н о с т ь вырваться за пределы которой мое сверхчувствительное восприятие не могло. Но существовала лазейка, щелка в ее броне, транслокатор, и я уже делал п о д о б н о е проникая по струнам за пределы искусственной реальности. Снаружи был камень, непроницаемое скальное н а с л о е н и е к о т о р ы м тысячи лет, я продирался сквозь их холодную, мертвую глубину, как пловец, стремящийся на поверхность к свету, и ощущал, как отдаляется странное эхо, болезненно терзающее восприятие. Так, наверное, могут кричать грешники в мифологическом древнем аду на разные голоса, с т о с к л и в ы м о т ч а я н и е м и яростной злобой на весь мир. Неужели это то, о чем говорила Мора? Голоса заточенных в куб, которые нельзя слушать? Наконец-то камень сменился свободной пустотой. Я не мог видеть снежные склоны и небо, но понял, что порорвался наружу и тут же услышал нейросеть. Достаточно, Грей. Я поймала сигнал. Есть примерная геолокация. Это невероятно. Она развернула передо мной голограмму дополненной реальности, стремительно уменьшая ее в масштабе. И я увидел, что теневой лабиринт представляет собой спутанное шарообразное паутинное плетение, расположенное глубоко внутри горы, ее толще, ближе к подножию. Мы незаметно преодолели большое расстояние, ведомое котом, а внутри лабиринта с серым коконом окружившего некий геометрический центр. И находилась та самая плоскость, отрезанная от внешнего мира м и л л и м е п р о н и ц а е м о й скальной породы, та, откуда доносились ужасные сводящие с ума стоны. Куба, Грей! Меня выдернул из прострации резкий голос ворона. Он, р ы ч а щ а я Алисы медленно отступали в центр зала, к черному транслокатору выхватив оружие. От стены пола тянулись жадные щупальца оживших теней. Почти потеряли силу, сказал Кот. Если это так, то я не хотел бы оказаться здесь, когда они были в хорошей форме. Ледяные эманации аэнергии заставляли дрожать, и мне было ч и с л а а В проходе сгустилась совсем чернильная тьма, приобретая вполне о с я з а е м ы е очертания. Что это? т е н и л а б и р и н т а Сражаемся или уходим? произнес Ворон напряженно. Мы одновременно посмотрели на черный п ь е д е с т а л круга перемещений. Ясно было, что нас загоняли туда, окружив со всех сторон. И можно попробовать сразиться с тенями, но мы же пришли сюда не за тем, чтобы тратить азуры силы, отбиваясь от бесконечных стражей лабиринта. Я принял решение. Идем к Кубу. э кранируйте сознание, полностью закройте п с е в о с п р и я т и е Их голоса нельзя слушать. Все вместе. Вперед. Мы синхронно шагнули на транслокатор. Вспышка перемещения. Первое, что бросилось в глаза по прибытию, это Куба, левитирующий в п о л у т ь м е скрывающий истинные размеры этого места. Он оказался сравнительно небольшим, поперечный в человеческий рост, антрацитово-черный и покрытый светящимися азур узорами. Куб дышал о энергией и медленно вращался в золотом столбе света, как будто н а н и з а н ы на него. Несомненно, осколок черной луны, которому человеческие руки придали правильную форму. Я заметил нечто вроде оправы из б е р и л л и е в о й бронзы, ажурной клеткой оковавшей его грани. Из него рвались души, их беззвучный крик оглушал любого п с и ч у в с т в и т е л ь н о г о инка, а обычного человека, как я сильно подозревал, мгновенно отправил бы в обморок. Хотелось зажать уши, чтобы не слышать м н о г о г о л о с ы й ж у т к и й в о п л ь убежать и спрятаться подальше. Выдерживать этот напор казалось невозможным. Я видел туманные силуэты о с у щ н о с т е й р в у щ и х с я из Куба, видел призрачные цепи печатей истонченные, как будто обглоданные, и содрогнулся. Не представляя, как хранители вообще могли находиться здесь, сохраняя здравый рассудок. Поспешно с в е р н у т о е псиполя, экранированное сознание и выкрученные на максимум защитные фильтры доспеха смягчили удар, но всеобщий стон все равно давил. Глаза также мгновенно отыскали на фоне к у б а левитирующий в воздухе светящийся азурным б о м с и л у э т святого, больше напоминающий азурический дух, чем человека, и колено, преклоненную, сжавшуюся на полу ведьму. Я не знал, ждали они нас или появление трех инков стало полной неожиданностью. Во всяком случае, обе фигуры резко обернулись. Ну что же, я выполнил свое обещание. д о летел из темноты напряженный голос кота, хотя я не мог угадать, где снова прячется этот обманщик. Теперь дело за вами.